Если бы кто-нибудь увидел мой прыжок, он точно пришел бы в восхищение. Но на соседний дом я все же прыгал в стелсе. Внимание толпы мне больше не требовалось. 24 секунды. Сзади раздаются чьи-то азартные вопли. Еще прыжок. Я поскользнулся на черепице и чуть не упал вниз, в последний момент, ухватившись за водосточный желоб. Подтянулся, вылез наверх. 15 секунд. Навык акробатика плюс один. Все потом, сейчас бежать. Следующая крыша, 8 секунд, стоп. Я забрался на ближайшую трубу, встал во весь рост, включил запись и приготовился к представлению. В небе появилась маленькая белая искорка. Возник, а потом начал быстро усиливаться неприятный свист. Обычно метеоры летят быстрее скорости звука, но здесь все было по-другому. Эффекты must-have, как говорится. Искорка стремительно приближалась, постепенно увеличиваясь в размерах и раскалываясь на более мелкие точки. Свист нарастал, становился все тоньше. Момент, когда сияющие искры превратились в полосы ослепительно белого огня, был прекрасен. Жаль, любоваться им пришлось недолго. Десяток метеоров, пропоров ночное небо Авельона, рухнули на дом, с которого я призывал звездопад, и на окрестности. Действие заклинания оказалось похожим на Армагеддон и в то же самое время совершенно другим. Падающие камни, столбы пламени, рушащиеся дома – это было уже привычным делом. Но сейчас все происходило в сравнительно небольшом радиусе, около 30-40 метров. Второй волны обломков тоже не наблюдалось. Напрашивалось сравнение с однократным применением какой-нибудь системы залпового огня. Тоже неплохо, хотя в душе я, конечно, лелеял мысль о чем-то более эпическом. Вы применили заклинание «Звездопад». Эффективность удара 27%. Радиус поражения 52%. Время восстановления снижено на 1 час. Вы убили игроков 18. Убийца плюс 17. Каратель плюс 1. Вы убили НПС 21. Враг народа плюс 21. Вы убили монстров 1 вы получили уровень 2. Ничего так. Получается, при удаче заклинание сможет накрыть гораздо большую площадь и нанести в 4 раза больше урон. А если я буду упорно тренироваться, то через пару лет смогу кастовать звездопад буквально каждый день. Главное удрать сейчас из города на свободу, иначе я чувствую, вместо всего этого мне придется с неприятной регулярностью отправляться на перерождение. Запрут в гостинице и все. Пора покидать эти места. Спустя 20 минут крыши лазания и крыши прыгания, мне достались еще две единички акробатики и из чего-то плюс к ночному зрению, а сам я стоя на городской стене, рассматривал ночной лес раскинувшийся неподалеку от авильона. Ближайшие пару недель мне точно предстоит провести там, пробираясь вглубь материка. Лишь бы не сдохнуть по дороге, а то опять выбросит в гостинице и все придется начинать сначала. Привязать новую точку восстановления можно было в любом месте. Главное, чтобы она находилась не ближе, чем в 20 километрах от ближайшей стационарной и от предыдущей. Еще одно небольшое ограничение, служащее для того, чтобы игроки не осваивали территорию ползком, постепенно перенося точки возрождения и умирая кучу раз за день. Слабый и не можешь пройти пару десятков километров, не сдохнув. Сиди дома. Короче, я поставлю новую точку, а дальше хоть трава не расти. А в этот момент я наконец-то вспомнил про мыша. Не везет моему Пету. Хозяин опять получил кучу опыта, а он, как обычно, остался с носом, бедолага. Впрочем, появившийся зверек был веселым, пушистым и жизнерадостным. Ничего. Прокачаем тебя еще, мелкий. Ночной лес встретил нас сумраком и ощущением опасности. Обрывки неприятной паутины, странный иней, покрывавший одной из деревьев, всего этого раньше здесь точно не наблюдалось. Я почувствовал себя слегка не в своей тарелке. Вокруг что-то сильно изменилось. Тревога буквально гуляла рядом, но увидеть ничего не удавалось. Гадство! Строго-настрого приказав мышу ни на кого не нападать, я осторожно двинулся вперед. Очень хотелось поскорее уйти из этой чащи и вернуться на открытую местность, но от этого желания пришлось отказаться. На дороге меня будут видеть все и вся, а я никого. Здесь же хоть какое-то равенство шансов. Мышь внезапно плюхнулся мне на плечо и чувствительно цапнул за ухо, требуя внимания после чего вытянул крыло, указывая им куда-то в сторону совсем как человек. Я замер. Прокачанное ночное зрение позволяло неплохо ориентироваться, но все же в темном ночном лесу этого было слегка недостаточно. Пару минут мы стояли неподвижно, затем мышь тихонько пискнул и снова взлетел, приглашая меня продолжить движение. Вот и что это было интересно. Мне самому ничего так и не удалось увидеть. Через полчаса спокойного перехода мышь опять бросился ко мне, вцепился в рукав, крохотными лапками и, шустро маша крыльями, потащил мою руку вверх. Я удивленно замер. Питомец, негодуя из-за тупости хозяина, цапнул меня за палец, метнулся к висевшей над нами ветке дерева, вцепился в нее, а потом снова бросился ко мне. Ухватился за одежду, потянул наверх. Мозг у меня проснулся только после этого одновременно с раздавшимся из расположенных неподалеку кустов неприятным шорохом. На дерево я взлетел, будто птица. Мышь тут же успокоился, пристроившись рядом и слабо попискивая. «И что там такое, а, мелкий?» Спустя пару минут под деревом материализовалась приземистая тень. Мой питомец сразу же растерял все свое спокойствие, смешно ощетинился и напрягся, превратившись в этого ежика с крыльями. Еще два силуэта выскользнули из кустов, присоединившись к первому. Раздалось низкое рычание, а затем все трое, как по команде, подняли головы к моей ветке. Сверкнули горящие красным огнем глаза. Наблюдательность услужливо выдала информацию. Древняя гончая леса, уровень 85. Что мне с ними делать, спрашивается, особенно без оружия. Кыш отсюда! Ноль внимания. Я отсюда не спущусь, поняли? И фунт презрения. Остаток ночи я убил на попытке внушить монстрам желание оставить меня в покое. Но не преуспел, вы Пришлось залезть еще выше, устроиться в более-менее удобной развилке и выйти из игры, перед этим наказав мышу атаковать всех, кто посмеет приблизиться ко мне вплотную. Надеюсь, эти твари не останутся здесь навечно.